Глава восьмая. Немного грустная. Неудачный перелом, констатировал врач. Молодой темнокожий мужик с прической в стиле афро, выписывая рецепт. Как это вы так умудрились? Поскользнулся, упал. Словами старой комедии ответил он. Вряд ли этот парень видел тот фильм, собиравший некогда полные залы на территории одной шестой мировой суши. Понятно, — равнодушно произнес врач, и пациент понял, что он не поверил ни одному его слову. Но если честно, ему было глубоко на это наплевать. Значит, решили продолжить лечение в домашней обстановке? Совершенно верно. Человек, которому сломали руку, не привык оставаться в долгу и в самое ближайшее время рассчитывал поквитаться за поврежденную конечность. По полной и со сложными процентами. В принципе, не возражаю. Врач поставил на рецепте подпись и скрепил его печатью. Думаю, за месяц полтора кости срастутся. Главное, старайтесь не шевелить рукой. Я понял, док. Вот эти таблетки рекомендую принимать на ночь. эти в случае возникновения боли. Спасибо. Он сгреб все со стола здоровой левой рукой и засунул в карман. Прощайте, док. Повернулся и пошел к выходу. Несколько дней назад его отправили в аэропорт встретить, как сказали, какого-то лоха из Москвы. Старший команды приказал аккуратно его вырубить и доставить на базу для беседы. Помощь нужна, деловито спросил Назим. Или сам справишься. Как-нибудь, буркнул он в ответ, делов-то. Точно! Смотри, Гена, не лоханись. Да все будет нормально, шеф. Ему предоставили шанс, который грех было упустить. Постарайся сильно его не покалечить. Этот мужик может быть полезен. Будет сделано. — уверенно ответил он, — быстро и надежно. Все действительно произошло очень быстро, только с точностью до наоборот. Прилетевший из Москвы никакой с виду мужичонка сначала тупо шутил, потом принялся болтать и даже не дернулся, когда он остановил машину. А потом этот чертов москвич просто его вырубил быстро и надежно. Но он пришел в себя... Немного для вида поохал, выбрал момент и попытался перекрыть сюжет. Не получилось. Этот Радкин оказался вовсе даже не лохом. Сначала он сломал Гене руку, а затем задал всего три вопроса, на которые тот, сам того не желая, ответил. В конце беседы он забрал у него трубку и со словами «Чтобы я тебя больше здесь не видел», покинул машину, даже не отключив его на прощание. Гена вышел из автомобиля буквально следом за ним, но преследовать не стал. Отправился искать телефон. Он подошел к висевшему на стене приемного отделения больницы таксофону и набрал по памяти номер. Согласно инструкции, после провала одного из бойцов команды все остальные тут же меняли симки в своих аппаратах. Этот номер назвал ему «Назим», когда он кратко доложил ему о произошедшем. — Езжай в больничку, — сказал Натим тогда, — придешь в себя, позвони. И сообщил, как с ним связаться. Милый женский голос сообщил Гене, что абонент находится вне зоны действия сети. он позвонил еще раз, с тем же успехом. Вздохнул и отправился искать такси. Томный юноша за стойкой, привидя постояльца, — с загипсованной рукой в повязке, отложил в сторону глянцевый журнал и удивленно заморгал. — Что случилось, сэр? — Ключ. Пастелец протянул здоровую руку, преодолевая искушение треснуть ею по румяной мордашке, и, забрав ключ, собрался идти к лифту. Но юноша остановил его. — Сэр! — Ну, что еще? — Вам просили передать. Протянул тот плотный желтый конверт. В номере Гена надорвал конверт зубами, а потом распотрошил его здоровой рукой и вытряхнул содержимое на столик. Тонкая пачка крон наобщил сумму в три банкнота в пятьсот евро, две по сотне и одна в пятьдесят, авиабилет до Минска на его фамилию с открытой датой, извещение об увольнении и выходное пособие в одном флаконе. «Все!» Можно больше не волноваться и никуда не звонить. Русской водки в магазине напротив не оказалось. Пришлось взять две бутылки Абсолют Курант. Со вкусом черной смородины. Аккурат под цвет настроению. — Не желаете чего-нибудь на закуску? — любезно поинтересовался продавец. Безошибочно признав в нем русского. — Не желаю. Этим вечером гену собрался нажраться вдрызг а не просто культурно выпить и плотно закусить. Преград для русского человека, если уж он решил как следует принять на грудь, не существует, даже если у него работает всего одна рука. Вот и он справился, сорвал пробку зубами и принялся пить прямо из горла. Затем взял бутылку, встроился в кресле у окна и задумался — «Нет, ребята, так дело не пойдет. Вы немного не с тем парнем связались. Никто со времен не самого сытого хулиганского детства не мог обидеть Генку Сазонова и не получить взамен кучу неприятностей. Начиная с десяти лет, он держал в страхе класс. С пятнадцати его стали бояться в школе, потому что он рос крепким упорным в драке. Несколько раз когда противников оказывалось в разы больше, ему крепко перепадало, но, отлежавшись, он обязательно отлавливал каждого из них и зверски избивал. В семнадцать с ним старались не связываться здоровенные взрослые мужики, а потому день, когда до него добрался в военкомат, стал настоящим праздником для всего района. Никто не верил, что армия исправит Генку. Все ожидали, что его там или убьют, или, наконец, посадят. Вышло иначе. Попав сразу после карантина в Чечню, рядовой Сазонов умудрился не только не словить пулю от гордых ногчей, но и в считанные дни повзрослеть и нахвататься боевого опыта. Как выяснилось, он относился к тому редкому типу людей, которые комфортно чувствуют себя на войне. И абсолютно неуютно в мирное время. Он остался в армии, немного подучился и очень скоро получил под командование роту. Впереди, как считали многие, старшего лейтенанта Сазонова ожидала прекрасная военная карьера. Не сложилось. По окончании очередной командировки на войну его направили черт знает куда. К свинье на рога, короче, в Сибирь. Там он с треском провалил первое же ответственное задание командования, руководство строительством дачи для одного серьезного чина из штаба округа, и впал в немилость. Послужил немного в армии мирного времени, осмотрелся, заскучал и быстренько оттуда уволился. И с голоду не умер. Очень скоро выяснил, что в гражданской жизни существует спрос на людей с боевым опытом. Им, правда, не доверяют строительство дач и вообще именуют наемниками, зато хорошо платят. В новую работу он вписался с точностью патронов патронник. Удачно несколько раз сработал, а по тому приглашению в команду Сулейманова не удивился, но обрадовался. Назим считался среди своих человеком серьезным, по пустякам, не суетящимся. Гена воспринял предложение поработать вместе, как когда-то повышение по службе. А тут такое. Развели я були, как демократы Россию. А раз так, придется с бывшим шефом посчитаться. Никто и никогда не мог просто так обидеть Генку Сазонова. С Надимом все понятно. Он заплатит, сколько должен, и даже больше. А добавит он, не торгуясь, за этого самого Раткина. Раткин. С виду лох-лохом подловил тогда его в машине. Очень даже не слабо. Только вот напрасно оставил в живых. Теперь этот самый майор у него попляшет. Не все так страшно. Среди чехов тоже встречались крепкие бойцы. Но он все равно справлялся. Он обязательно разыщет этого ловкача. Устроит засаду у посольства и дождется, когда он там появится. К засадам Гена Сазонов привычен. Прихватит этого Раткина, сделает ему больно, как тот ему, а потом продаст на зиму. Правда, с одной рабочей кляшней это будет трудновато. Найор парень не промах, но против ствола и у него ничего не выйдет. Значит, надо доставать ствол. Страна, конечно, тихая, Народец сплошь рядом до тошноты законопослушный, но если как следует поискать, всегда можно найти тех, кто поможет. В каких-то сорока минутах езды от его гостиницы находится христианья, ну, как называется здесь «нарыв на теле государства». Раньше там селились исключительно мирные хиппи, потом подъехал народец посерьезнее вот там-то, он и прикупит все, что надо». Все говорит нормально, никто еще и никогда. Он проснулся под утро от того, что опять заныли кости. Поднялся с кресла, потряс головой. Ты чего, интересно, эти буржуи делают водку, если от нее поутру совершенно не болит голова? Сходил в ванную, принял душ, потом вернулся в комнату, встал у окна, закурил и внезапно понял... Все и сразу. Его направили в аэропорт, как посылают ненужного и постороннего прогуляться по минному полю, чтобы выяснить, а нет ли в нем проходов. Получается, что он и был этим самым ненужным. Значит, не принимать свою команду, не уж тем более платить ему, на зим с самого начала не собирался. Это первое. Тот самый Раткин которого он поначалу принял за последнего лоха, оказался кем угодно, только не им. Расколол он, ясно дело, его гену с самого начала и прихватил играющий. Это второе. Здесь, судя по всему, начинается что-то очень серьезное. Большая игра с высокими ставками, и участвовать в ней будут серьезные, обученные государством люди, типа того мужика из Москвы. Такие без проблем, помножат на ноль, что его, что Назима с его командой, это третье. А потому задерживаться здесь не стоит. Уходя, тот мужик дал ценный совет. Самое время ему последовать. В этой разборке ему ловить нечего. Это главное. Он достал из под кровати сумку и принялся, неловко действуя, единственной здоровой рукой забрасывать в нее вещи».